Сидит Ева, прекрасная жена, которая нанесла человечеству рану первородного греха, нарушив запрет, и растравила ее ядом, соблазнив Адама. Рана эта сращена Марией, родившей Искупителя. Под ней Рахиль ты обнаружишь взглядом глаза ступенью ниже опустив и с ней, как видишь, Беатричи рядом. Рахиль, ниже Евы, то есть в третьем сверху ряду, сидит Рахиль, а по правую руку от неё в новозаветном полукружие Беатриче. Вот Сара, вот Ревекка, вот Юдифь, Вот та, чей правнук, обращаясь к Богу, пел мизерере, скорб греха, вкусив. Нижерахили сидят в нисходящем порядке Ветхозаветные жены. Та, чей правнук был царь Давид, то есть библейская Руфь. Мизерере, покаянный псалом, помилуй меня. Так от порога, нисходя к порогу, Они идут, как я по лепесткам, Цветок перебираю понемногу. И ниже от седьмого круга к нам Еврейки занимают цепь сидений, Расчесывая розу пополам. Еврейки, то есть праведные жены Ветхого Завета. Согласно с тем как вера поколений, взирала ко Христу, они как вал разъемлющий священные ступени. Согласно с тем, то есть сообразно с делением праведников на ветхозаветных, веривших в грядущего Христа, и новозаветных, веривших в пришедшего Христа. Там, где цветок созрел и распластал, все листья восседает сон, который пришествие Христова ожидал. То есть в левом от Марии полукружие, где заняты все места. Там, где пустые врублены просторы, в строй полукружий восседают те, чьи на Христе пришедшим были взоры. Там, где пустые врублены просторы, то есть в правом от Марии полукружие, еще не сплошь заполненным. Престол царицы в дивной высоте, и все под ним престолы как преграда, их разделяют по прямой черте. Напротив Иоанн вершина ряда, всегда святой пустынник, После мук Два года пребывавший в недрах Ада, То есть в лимбе, раздел здесь верен цепи Божьих слуг Франциску, Бенедикту, Августину и прочим, Донизу, из круга в круг, сидящие ниже Иоанна образуют с этой стороны амфитеатра такой же раздел как еврейские жены, напротив. Измери же проведение пучину. Два взора веры обнимает сад, и каждый в нем заполнит половину. И знай, что ниже, чем проходит ряд, весь склон по высоте делящий ровно не ради собственных заслуг сидят, А по чужим хотя не безусловно здесь души тех, кто взнесся к небесам, не зная, что похвально, что греховно. Ниже чем проходит ряд весь склон по высоте делящий ровно, то есть ниже среднего ряда амфитеатра. Ты в этом убедиться можешь сам к ним обратив прилежный слух и зрение, по лицам их и детским голосам. — Но ты молчишь, тая недоумение,